Глава 3. На следующий день. Доминика. Провожу пальчиком под сферблату эксклюзивных наручных часов. Задерживаюсь на цифре 12. Действительно. Вверху бриллиант. Вблизи четко ты вижу. Различаю грани. наблюдая, как преломляется и играет свет. Не ошиблась. Переворачиваю часы и ногтем постукиваю по задней металлической крышке. В который раз гипнотизирую взглядом гравировку. Будто жду, пока она исчезнет от моих нехитрых манипуляций. Но нет, все еще на месте. Надпись на польском. Но я не поленилась в онлайн-переводчик ее вбить. Яну с любовью. Делаю глубокий вдох, шумно выдыхаю через рот, сжимаю в ладони, чтобы никто из окружающих случайно не увидел циферблат или гравировку, и перекладываю их из рюкзака в дамскую сумку известного бренда. По-хорошему, надо было бы выбросить их. В ломбард не сдашь, слишком приметные. Но игнорируя вопли логики, я почему-то оставляю себе себя. Задумчиво перебираю пальцами деньги. Его деньги. Беру пару купюр, остальные прячу во внутреннем кармане рюкзака. На черный день. Хотя с моей-то удачей у меня каждый день такой. С самого детства. Ячейка номер 58. Сообщаю грузной женщине лет сорока со скучающим выражением лица. Я в курсе, что подавляющее большинство поляков говорят по-русски. Мне это на руку, так как я, в принципе, не сильна в языках. Правда, отдельные личности из вредности делают вид, что не понимают меня. Как, например, поступает сейчас администратор камеры хранения. Она что-то важно пшекает, машет рукой в сторону ячеек. Я же прячу злость под улыбкой. Не следует привлекать к себе лишнее внимание. «Ой, у вас пуговица расстегнулась шепчу заговорчески по-русски. Женщина импульсивно прикрывает грудь рукой, опускает голову, выпячивая второй подбородок и внимательно сканирует свой блузку. Увидев, что с одеждой всё в порядке, она вопросительно смотрит на меня и вдруг осознаёт, что рассекречена. «Давайте ваши вещи!» «Недовольно говорить на чистом русском!» Заговорим пополам, всё же сдаю рюкзак в камеру хранения, где уже находится мой чемодан, с которым я в Польшу приехал. Решила не носить с собой. Тяжело, неудобно и небезопасно. Мало ли куда меня нелёгкое занесёт. Да и к новым родственникам сразу с багажом не заявишься. Мне бы зацепиться у них, в доверие к деду войти, а потом можно и вещи перевозить. Но для начала нужно, в принципе, в их дом попасть. уверенно что там мне не будут рады. Что ж, начнём квест. Через несколько часов такси паркуется у трёхэтажного особняка. Старинный и величественный, он выглядит так важно, что я и сама невольно задираю подбородок, чтобы соответствовать. Пришло время познакомиться с его обитателями. Левицкие, мои чужие родственники. Меня ждали, произношу чуть слышно. Покидаю токси, напоследок осматриваю свое отражение в затонированном боковом стекле. Деловое платье цвета спелой вишни облегает фигуру, спускается ниже колен и, признаться, затрудняет ходьбу ослепительно белый пиджак с окантовками в тон наряду пошит так, что идеально подчеркивает талию. Никогда не думала, что в таком скучном костюме можно выглядеть привлекательно. И даже соблазнительно. В повседневной жизни я всегда предпочитала спортивный стиль, чтобы не привлекать к себе лишнее внимание мужчин. Разворачиваюсь на каблуках и едва не падаю, рискую проскользить носом по тротуарной плитке. Чудом успеваю восстановить равновесие. Непривычно словно на ходулях иду И кто только придумал эти дурацкие туфли. Мало того, что ноги натерла, так еще и рискую переломать их. Видимо, поговорку «красота требует жертв» дизайнер воспринял буквально. Резким движением откидываю копну светлых волос за спину, выпрямляюсь и, стараясь идти грациозно, осторожно направляюсь к невысокому забору из тонких металлических прутьев. Отсюда открывается обзор на огромную придомовую территорию. Ровные зеленые газоны, извилистые дорожки, фигурные кусты, деревянная беседка, качели и ни одной живой души вокруг. Толкаю вороты, ни на что не надеясь, но они подаются, распахиваясь с тихим скрипом. Отираю, словно воровка. С трудом балансируя на неудобных каблуках, ускоряю шаг и чуть ли не бегу к крыльцу, пока охрана не очнулась. Она ведь должна здесь быть. Как только я оказываюсь у двухстворчатых дубовых дверей, за моей спиной раздаётся сигнализация. Фыркую. Надо будет сказать деду, что безопасность у него ни к чёрту. Тянусь к двери и отстукиваю кулачком ритм. Через пару минут на пороге появляется женщина средних лет. Крашеные волосы, соломенного цвета, убранные наверх, строго и уныло. Серый юбочный костюм делает её похожей на мышь. Или крыса. Решу позже. Она морщится от звука сигнализации, быстро оценивает меня взглядом. И не увидев во мне опасности, что очень зря, дает отмашку кому-то в доме, чтобы отключили. Войз затихает. Мыши-крыса внимательно и надменно смотрят на меня. Конечно, было бы проще, если бы мне открыл диет, но я изначально даже не предполагала такой вариант. Поэтому ныряю рукой в сумку, достаю оттуда липовое удостоверение нотариуса, скачала из интернета, кое-как склеила, оформила и обрисовала печати. Понять, что оно не настоящее легко. Но взмахиваю корочкой перед лицом мыши-крысы, так что она успевает лишь заглавие прочитать, и тут же прячу. Выуживаю в сумке папку с документами. Внутри — выдержки из архивов, доказательства моего родства с левицкими, которые я уже деду покажу. Но снаружи большими буквами по-польски выведено «завещание». По крайней мере, я надеюсь, что правильно перевела. Женщина меняется в лице. Прикладывает руку к сердцу и отшатывается от меня. Лепетит что-то на своём, отрицательно качая головой. Кажется, кто-то не желает делиться наследством. Не зря нервы тратит. Лично я делиться и не собираюсь. Пользуясь замешательством этой пани, шагаю через гостиную. Встречаю там горничную и проворачиваю с ней тот же трюк с удостоверением. Работает безотказно. «Адам Левицкий!» вскидываю голову и изгибаю бровь. Умолкаю, потому что кроме имени моего деда больше ничего по-польски сказать не могу. Горничная жестом указывает на одну из дверей, и я искренне благодарна ей за наглядность. Влетаю в комнату без стука и захлопываю за собой. Прямо перед носом спешащие сюда мыши-крысы. Выдыхаю. Осмотревшись, осознаю, что это кабинет, и я в нём не одна. обращая внимание на камин, у которого стоят два кресла. В одном из них кто-то сидит, полубоком ко мне. Услышав шум, он медленно поворачивается, скольжу взглядом по седой голове и с переощренным морщинами лицу, ловлю на себе серый взор, отнюдь не злой, скорее удивленный и заинтересованный. А еще эти глаза заставляют меня подумать о Яне. «Какого ты черта? Зачем да мой мозг так шутит со мной?» Отмахиваю, стараясь не отвлекаться от деда. «Адам Левицкий?» Дед кивает, пристально рассматривая меня. И в этот момент вновь напоминает мне его. Но некогда размышлять о пустяках. Здравствуйте, я ваша родственница. Устраиваюсь в кресло напротив и улыбаюсь во все тридцать